Глава двадцать один Все ощущалось нереальным. Да и как оно могло быть правдой? Это же просто смешно. Пара семнадцатилетних магов-недоучек уложила двоих стражников. Абсурд. Но не это было самым неправильным, самым невозможным. Он не сдерживал с хлипы, а смысл, как будто его кто-то мог услышать. и продолжал отчаянно нащупывать пульс у лежащего на холодном каменном полу тела. Его штанины пропитались кровью, его руки дрожали. Это всё его вина. Если бы он не влез не в своё дело, если бы думал головой и не был столь самонадеин и наивен. Тьма, такая, какая бывает, кажется, только в середине ночи в помещении без единой свечи, окутывала не двоих, уже одного юношу Эта тьма просачилась в его сердце и разум, обволакивала, смягчала острые углы боли, страха и отчаяния. Вдруг его будто подушкой по голове приложило. Разум стал ясным и острым, отстранённым от бурлящих в сердце эмоций. Бенито сидел на каменном полу пристройки для заключённых, окружённый телами двоих охранников и его лучшего друга. он сидел в полицейском участке, заляпанный кровью и рядом с тремя трупами. Когда он планировал эту самонадеянную вылазку, он собирался тихо войти, тихо выйти вместе с Энрико и помочь тому сбежать. Вернуться в школу и сделать вид, что он тут совершенно не при делах. Маги обязаны были регистрировать свои способности только по окончании обучения. У полиции не было бы причин считать, что Энрико не обладал подходящими способностями, чтобы расплавить задвижку и улезнуть из-под носа заснувших от скуки и усталости стражников. Теперь же, если Бенито поймают, его казнят. Случайное, но всё ещё убийство, причём не а бы кого, а страж закона. Ему нужно делать ноги и быстро. Приняв решение, маг без диплома не медлил, схватил висящий на вешалке плащ с капюшоном, закутался и выбежал в ночь. Когда добрался до соседнего городка, не помнил, откуда в кармане плаща взялись кошельки, кинжалы, драгоценный безделушки тоже. Зато Бенито отчётливо понимал: ему нужно сменить всё: имя, внешность, профессию. Взгляд его упал на сержанта, скучавшего за столиком, и молодой маг решительно шагнул вперёд. О, парень, ты решил стать солдатом? Тогда тебе сюда. Оживился сержант. Как зовут? Бенито Агудаль кое-как выдавил юноша. Все твои три медика и бутылка вина. Завтра на рассвете жду тебя у ворот. Если не появишься, приведут стражники. Предупредил сержант, шлёпая на руку рекруту королевскую печать. Я приду, господин сержант. решительно ответил Мак, забирая деньги и вино. Первое всегда пригодится, а второе ему хотелось много смыть со своей души. Так начался путь одного из самых лучших и удачливых наёмников Франконии. В следующие 10 лет Бенито шлялся по свету, попадая то в одну, то в другую переделку. В школе магии обучали благородному фехтованию на шпагах и магическим дуэлям. Служба в солдатах его величества научилась стрельбе из огнестрельного оружия, фехтованию на топорах и копьях, стрельбе из лука и арбалета, дуэлям на кнутах и кабацким дракам. Получив тяжёлое ранение на третий год службы, Бенито по прозвищу Счастливчик, вовсе списан в инвалиды и ушёл на вольный хлеба. Он сумел подлечить себя магией, наскрёб денег на приличный камзол и устроился мастером деликатных дел, как красиво называли наёмников в Франконии. служил телохранителем, охранял обозы, крал документы и наоборот, подкидывал улики. Не чурался любых заказов и вскоре приобрел известность не только во Франконии. Легко брал заказы в Италии, Аустрии, в Испании, даже до Скарландо добирался, было дело. Теперь же Бенито Перес, или согласно его свежим документам, Бертранд Перрен, сидел в ресторане Разумеется, он не часто появлялся в таких пафосных местах, но сегодня был достойный повод. Он только что закончил работу для графа Дюбонне и в качестве ответной любезности получил новые, совершенно легальные и безинтересные полиции имя и фамилию. Мужчина заправил за ухо прядь черных волос. И когда только успели отрасти, и поднес губам габлит, наполненный вином. Сквозь стекло бокала он с удивлением проследил за тем, как некто вольяжно опустился в кресло напротив. Добрый вечер, месье Перрен. Добродушно произнёс незнакомец. Если вы не возражаете, я был бы рад обсудить с вами кое-что. Палец, украшенный крупным перстнем, прочертил несколько линий в воздухе, и официант, сновавший неподалёку, испарился из вида. Что, я уверен, вас заинтересует? Что же? Бенито откинулся в кресле, всё ещё держа в руке бокал. Если этот явно могущественный человек хотел поговорить, Бенито не был столь глуп, чтобы не выслушать его. Вы, я полагаю, уже слышали новости. Его высочество собирается жениться. И что же вы хотите, чтобы я сделал? Его высочество прекрасно защищён и без моего участия. О, не переживайте об этом, друг мой. Работа, которую я вам предлагаю, совершенно не касается принца. В руках незнакомца возник мешочек. Напротив, я хочу, чтобы вы позаботились об инфанте Изабель. Мешочек перекочевал на середину стола. Позаботился? Бенито догадывался, что месье имел в виду, но изображал недогадливость. От счастья, потому что делать выводы раньше времени в таком деле было чревато. От счастья, потому что клиенты любили чувствовать себя умнее наёмника. Инфанта не должна стать будущей королевой Бургундии. Неожиданно серьёзно и прямолинейно произнёс заказчик. Желательно, чтобы с ней произошёл несчастный случай. Если это будет выглядеть как спланированное убийство, Но ты сможешь уйти не пойманным. Тоже неплохо. Если же попадёшься. Незнакомец развёл руками с этой добродушной, теперь очевидно фальшивой улыбкой. Я не могу рисковать своим положением. Пытай спасти твою шкуру, сам понимаешь. Такие условия подразумевают соответствующую плату. Бенито покачал вино в бокале. Сколько вы предлагаете мне? Месье пододвинул мешочек чуть ближе к наёмнику. Это аванс. Когда я увижу в газете заголовок: "Трагическая кончина невесты его высочества", я заплачу вам втрое больше. Бенито оттянул тесёмку весистого кошелька и заглянул внутрь. Золото